Кстати, чем ты с ними занимаешься на горе целыми днями, а? Милая моя, при 10° холода, зимой да ещё на высоте 10.000 футов условия, знаешь ли, не те. Тогда мне следует быть на страже летом, да? поддразнила она Майкла. "Запомни одно", сказал он уже серьёзнее. "Впервые в жизни я открыл для себя счастье ногами. Приглашаю разделить его со мной".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 Я ни разу не видела тебя грустным, ты лет на 10 помолодел, он засмеялся. Именно это я подумала о своей жене, когда увидела её сегодня вечером. Может быть, нам следовало бы навсегда остаться в таком месте. Его голос прозвучал невесело. Возможно, моё место тоже в горах. У меня есть кое-какие деньги, сказал Майкл. А к 35 годам их будет ещё больше. Но если я не хочу до тех пор умереть с голоду, то мне придётся жить в Нью-Йорке. Ох, уж этот Нью-Йорк, многозначительно сказала она. Его и любишь, и ненавидишь. Всё в нём давит на психику, и хорошее, и плохое, вечная гонка.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 Тебе она знакома? Я понимаю, что ты имеешь в виду. Но ничего не могу поделать, и стараюсь не думать об этом. А тебя не могут призвать в армию? Я слишком стар. Это мне не грозит. Он никогда не рассказывал Трейси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 Извини, сынок. Что это такое? Армия без тебя обойдётся. У тебя шум в сердце. Ты можешь умереть молодым, а можешь дожить до 100 лет, но военным тебе не быть. Одевайся. Майкл очень удивился.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 Но она не давала ему покоя, и в конце концов он решил провериться в университетской поликлинике. Он сказал доктору Ашуме, и тот тщательно обследовал Майкла. "Мистер Сторс", сказал он, "либо ваш врач самый бесграмотный человек в истории военной медицины, либо он в одиночку ведёт кампанию против нашего присутствия во Вьетнаме". У вас абсолютное здоровое сердце. Советую забыть эту историю. Забыть её Майкл не мог, но на призывной пункт больше не ходил.